Глава 26. Новая земля. С тех пор, как Рия покинула Биша на ковчеге, построенном Му, она нисколько не изменилась, разве что ее сияние стало значительно ярче. Острова, большие и маленькие, с любопытством наблюдали за этим необычным созданием. Приземлившись на Биша Прок, Рия смахнула с платья невидимые пылинки и обезоруживающе улыбнулась. «Всем привет!» Острова недоуменно переглянулись. Что-то другое, значительно более грандиозное ожидали они услышать от крылатого существа, только что спустившегося с неба. «Это что, правда ты?» Бишопрок Пришел наконец себя. Он подхватил Рию на руки и крепко прижал к себе. Осторожнее, ты меня раздавишь. Ох, прости, пожалуйста. Просто я так рад, так неописуемо рад. Мне даже не верится, что я тебя в самом деле вижу. «Мы тоже ее, между прочим, видим», — подтвердил архипелаг. «У нее там, кажется, хм, крылья за спиной». «Она ангел?» — с сомнением протянул кто-то. «Я Рия. Рада знакомству, друзья». «А я Мадагаскар». «Можете не представляться. Я знаю, как зовут каждого». — Я так много про тебя слышала, — восторженно призналась Хилбри. — Ты точно такая, какой я тебя представляла. — И ты, — ответила Рия, улыбнувшись. — Ты, наверное, устала с дороги, — озабоченно спросил Биш. — Хочешь, я постелю тебе постель? На мне теперь есть дом с настоящей кроватью. Правда, его давно никто не отпирал. — Спасибо, Биш, ты, как всегда, гостеприимен. Друзья, я так рада вас видеть всех вместе, что совсем не ощущаю усталости. Наоборот. — А меня на закате всякий раз одолевает зевота, — вставил не в попад грунтовый остров. «Вы большие молодцы, что благополучно сюда добрались. Знаю, это было непросто», — сказала Рия. «Я шел по звездам», — похватался речной островенок. «Ко мне однажды приплыла бутылка со старинной картой, а меня сопровождали дельфины». «Мы помогли вам совсем чуточку», — призналась Рия. «А знаете что?» «Давайте в честь нашей встречи закатим пирушку!» «Ты имеешь в виду карнавал?» — уточнил один из островов архипелага. «Вот именно! Тенерифе, карнавал!» — подхватила Рия. «С танцами, барабанами, фейерверками и умопомрачительным представлением!» «С умопомрачительным представлением! Ура! Ура!» — заголосили острова. В то же мгновение солнце погасло, и на небе вспыхнули разом все звезды. Их было так много, что, казалось, на небосвод натянута огромная завеса, в которой проделаны миллиарды крошечных отверстий. И через эти отверстия на землю полился свет, от которого островам вдруг захотелось немедленно пуститься в пляс. Зазвучала музыка сразу со всех сторон, с юга, севера, запада и востока. Ритмичными ударами барабанов поднималась она с океанских глубин, словно из самого чрева земли. Мелодичными трелями тибетской флейты опускалась она из небес, и Бишоп -року казалось, что он видит незримых музыкантов. Одни сидели верхом на звездах, водя смычками по хрустальным скрипкам, другие стояли на дне, щипая басовые инструменты гранитных контрабасов, а между небом и землей, прямо посредине, Висел летучий корабль из серебра или, вполне может быть, золото. «Такой необычный», — думал Биш, разглядывая странный корабль. «Он похож на камбалу, или нет, на электрического ската, и еще немножко на самолет, на котором раньше летали люди». «Интересно, там кто-нибудь есть внутри?» Биш Прок!» — окликнул Коралловый остров. «Ты не против, если я потанцую немного с Хилбри?» «Вовсе нет!» — улыбнулся Биш и тоже стал выделывать коленца. У него не очень хорошо получалось, но никто не обращал внимания на это. Ровным счетом никакого внимания. Под ритмичный бой барабанов острова отплясывали так, что вокруг бурлил океан, а из глубин, а из глубин поднимались водные чудовища. В безмолвие глазели они на невиданную вечеринку и в недоумении погружались обратно на дно. «Мне так весело, Биш!» — хохотала Хилбри — Так хорошо, мне кажется, что впереди нас ждет что-то необыкновенно прекрасное. А тебе и мне, кивнул Биш. Он набрал в легкие побольше ночной прохлады и на минуту замер, пытаясь глубоко почувствовать это все и запомнить хорошенько. Навсегда. Смеющаяся Хилбри танцующий рядом Коралл Айленд, играющий на бубнах Манхэттен, распевающий во все горло Бали, вальсирующий остров Пасхи, отбивающий чечетку Пхукет, кружащаяся на месте Корсика, Васильевский остров Пустившийся в присядку. Хорошо, когда так, правда?, спросила Рия, наблюдавшая за вечеринкой с высоты северного утеса. Когда танцуешь, а рядом танцуют друзья, кивнул Биша Прок. А знаешь почему? Почему? Ты растворяешься в танце, в ночи, в друзьях, в воздухе, звездах, в океане, вокруг и музыки, В этом самом мгновении ты растворяешься и сам становишься лишь мгновением бесконечности. Рию заглушил громовой раскат. Фейерверк, фейерверк! закричали на разные голоса танцоры. Красные, желтые, зеленые, лиловые шары вспыхивали над островами, всполохами, озаряя их вдохновенные лица. Бишопрок разглядывал эти шары, а потом вдруг тихонько запел нежный голос. Валился над океаном, совсем как в те времена, когда птия высиживала яйцо, сидя в гнезде из травинок. Биш придумывал песню на ходу, вдохновленный, восхищенный и наполненный радостью. Баюкая маленький северный остров, Поет и танцует седой океан. И песня понятна, и песня приятна Дельфинам, акулам, морским карасям. Танцуют сардины, танцуют селедки, Тюлени, лангусты, кальмары и семги. Танцует восторженный кит, И маленький остров не спит. С Русановская. «Спасибо, Рия», — допев родившуюся песню до конца, прошептал Биш. «За что?» «Я так счастлив, что мне хочется обнять всех на свете, даже старика вулкана». «Ну так обними», — рассмеялась Рия. «Смелее, не бойся». И произошло чудо, очередное маленькое чудо, а может и довольно большое в масштабах крошечной планеты солнечной системы Млечного Пути. Гавайи и Крит, Зензибар и Хайнань, Бишопрок и Хилбри, Сахалин и Галапагосские острова – Распахивали друг другу объятия, заключая в них своих новых друзей. «Зажгите маяки!» — тоненько попросила кого-то Рия. «Пожалуйста!» И этот кто-то зажег. Маяки, даже те, которые давным-давно превратились в руины, вспыхнули ярким светом на много морских миль вокруг, озарив новорожденный континент, новую землю посреди теплого Индийского океана.